Глава восьмая Сэджин тщательно протер лезвие меча перед тем, как убрать его ножны. Атака оказалась более успешной, чем он думал. Один таранный удар двух сотен конных копейщиков разметал вражье войско. Вот только сколько всего воинов у противника не знает никто, а их хватает, чтобы одновременно вести бой у реки и штурмовать замок. Большая крепость устояла и до сих пор обстреливала монастырь. В подзорную трубу видно горящие под стенами трупы, наверняка от того земляного масла, что добывали древние вышки Старого Мира. А на самой стене творилось ужасное. «Казни!» — сказал генерал Грайден. Он смотрел через подзорную трубу, но не старинную, а новенькую, сделанную в Ангварине. «Убивают монахов за то, что сопротивлялись». «Я думал, в Альбе верят спасители и не тронут монахов». Сэджен не стал продолжать смотреть на экзекуции. Сначала монахов и гарнизон резали, а теперь просто сбрасывали вниз со стены. Не так высоко, чтобы убить, но достаточно высоко, чтобы покалечить. И вряд ли их будут добивать, разве что стоны ночью будут мешать спать. Да, они с нами единоверцы, но когда-то это кого-нибудь останавливало от резни. Грайден старший убрал подзорную трубу. «Хотел сказать спасибо за вашу атаку. Еще немного, и нас бы взяли за жопу». «Не стоит, генерал. Как думаете, крепость еще продержится?» «День или два». «У нас нет дня или двух», — сказал Кастиэль, все это время сидевший молча. У него опухли губы, будто он их прокусил до крови. «Монастырь уже пал, теперь им ничто не помешает взять замок». Дренлик сидел на камне, занимаясь трофейным ожерельем из зубов, снятым с какого-то варвара. Кас высыпал зубы в кучу и теперь заново нанизывал их на цепочку. В середину самые большие, по краям более мелкие. Армия Тренланда, которая сегодня отступала, переправлялась через реку и закреплялась на этом берегу. Альбийцы тоже не теряли времени. Видно, как на своей стороне поля они строят заборы высотой чуть ниже человеческого роста – Конь сможет перепрыгнуть, но никогда на нем сидит садник в броне. «Они ставят укрепление», — сказал Седжин. «Причем так быстро, будто подготовили все заранее». «Дай сюда», — Дренлик отобрал подзорную трубу. «Обычный заборчик, там какие-то щели, что человек пролезет». «Такие щели нужны, чтобы можно было стрелять из лука или арбалета. И не приведи создатель, если у них есть мушкеты или аркебузы». «Откуда у варваров мушкеты? Они же варвары!» «Ты их уже сегодня недооценил?» Сэтш отобрал трубу назад. «У них может быть все что угодно». «Надо атаковать сейчас!» Заявил Кастиэль. «Потом они укрепятся, и оттуда хрен выкуришь». «Их уже оттуда не выкуришь. Нужно ждать, когда прибудет обоз с пушками, тогда...» «Да засунь ты их себе знаешь куда!» Дренлик вскочил на ноги. «Если прямо сейчас не атакуем, то...» «Я против атаки!» Заявил генерал Грайден. «По крайней мере, сегодня. Этот бой мы точно проиграем. Еще не вся отступившая армия вернулась, и неизвестно, сколько ушло насовсем». «Но, хоть кто-то здравомыслящий», — сказал Сэджин. «Мы атакуем завтра», — продолжил Грайден-старший. «Утром, когда будет готов план, разведаем поле, где стоят их ловушки, как много укреплений и сколько их вообще. Крепость продержится еще день, но не больше». «Завтра мы разгромим их армию и снимем осаду». «Генерал Грайден, без пушек?» «Хорошо, я согласен», — сказал Кастиэль. «Завтра утром мы идем в бой и на этот раз победим». Не, Сэджин скрестил руки. «Они провели вас сегодня, и вы не проиграли только из-за меня». «Когда ты пришел, чтобы добить раненых», — Дренлик презрительно фыркнул, «справились бы и без тебя». «Да ты...» От мгновенно вспыхнувшего огня в груди у Седжа сбилось дыхание. Этот недоумок еще смеет что-то вякать. Захотелось схватить его за горло и сжать, пока не треснут косточки, но Седжин сдержался. Разве он не гордился своей выдержкой? Но выслушивать оскорбления дальше он не намеревался. «Это странно слышать от того, чья армия сегодня показывала чудеса быстрого маневрирования и смену позиций», — сказал Седж. Кас недоуменно вскинул бровь. «Нет, это для него слишком сложно». «Не твои ли люди сегодня сверкали пятками во время бегства, и не ты ли бежал самый первый? Если бы не...» «Доставай меч!» — прохрипел Дренлик и положил руку на свой. «Как угодно. Если вздумаете сделать то, что собираетесь...» — предупреждающим голосом сказал Грайден-старший. «Не советую. Лучше одумайтесь, пока не поздно». Сэджин убрал руку от Эфеса. Костель сделал то же самое. «Это было слишком грубо с моей стороны». «Прошу прощения», — извинился Сэджин. Кас фыркнул носом, как конь. «Тупой идиот». «Ты не отступал, Дренлик. Ты просто выбрал неверное направление для атаки». Костель пожал плечами, но не понял колкости или сделал вид, что не понял. «Спасибо», — сказал Грайден. «В бою никогда не бывает по плану, все всегда идет наперекосяк. Каждый допускает много ошибок, но победит тот, кто совершит их меньше всего. Сегодня мы не добились своих целей и потеряли монастырь, но смогли закрепиться на этом берегу и пустить варварам кровь. Но разведчики видели королевские знамена, и если тут король Альбы, то с ним его армия. Королевские войска наверняка и штурмовали монастырь. Если мы не будем подпаливать им жопы, то они возьмут и замок». «Еще сегодня вы предлагали дождаться Пуши, генерал?» Сэджин посмотрел на поле. «Враги уже не прятались, и видно, насколько их много. Раза в три больше союзной армии, и это как минимум». «Предлагал, потому что тогда еще монастырь был под знаменем с пауком. Сейчас я согласен с лордом Кастиэлем. Нужно атаковать завтра утром или будет поздно». Сэджин вместо ответа открыл записи. Надо пометить, что монастырь теперь вражеский, а врагов намного больше, чем он думал изначально. Слова генерала не лишены смысла. Если бы он командовал атакой, то кавалерия Литси присоединилась бы к завтрашнему бою. Но командовать будет этот неуравновешенный кретин. «Это ваш человек, лорд Литси!» Генерал Грайден кивнул на подходящего Бьорна. Северянин бросил на землю круглый щит, тяжелый и окованный железом по ободу. На рукояти щита осталась отрубленная кисть с татуировками. Ублюдок так крепко держал, что пришлось рубить, сказал жестами Бьорн. Что это значит? спросил генерал Грайден. Северянин ногой перевернул щит, чтобы все смогли рассмотреть рисунок: змей, кусающий свой хвост. Клан Эрик убийцы машин? удивился генерал. Откуда он здесь? Бьерн начал объяснять жестами, а Седжин переводить. «Мой телохранитель говорит, что здесь несколько кланов северян. Их ведет кнут-кольценосец, правая рука Эрика. А это принадлежало одному из сыновей мертвого короля». «Значит, старый Эрик разделил свою армию. Наверняка он хотел напасть одновременно на столицу и замок, когда наши войска отправятся на материк, но просчитался и напал раньше. Ладно». «Присутствие нордеров не меняет ничего. Нужно атаковать завтра. Лорд Литти». «Я еще не решил», — сказал Сэджин. «Нет смысла атаковать, когда мы слепые и не видим, что происходит у врага. В обычной ситуации я бы с вами согласился, но у нас она необычная». «Так и есть». Сэджин развернулся и пошел к себе, раздумывая по пути. Он часто читал книгу про полководцев Старого Мира. Многие из них одерживали величайшие победы не потому, что были сильнее, а потому, что застали врага врасплох. Или, как сказал генерал Грайден, просто совершали меньше ошибок, чем побежденный. Как бы ни пытался Феликс оттереть руки тряпкой, но это никак не удавалось. Кровь въелась в поры. Тут нужна полноценная баня, но в распоряжении только река, полная трупов. Их понемногу хоронили, полностью голых, в общей могиле, но подходить к воде все равно не хотелось. И дело не в трупах, которых Феликс давно не боялся, и не в крови, которой он боялся, но не настолько, чтобы это мешало. На берегу стоял священник и молился. Высокий тип со шрамом на лице, в рясе, рука в которой испачкан кровью. Он не старый, может быть, одного возраста отца – Но при виде этого жуткого мужчины чуть ли не звенело в ушах от тревоги. И Феликс стоял с грязными руками, не зная, как их почистить без воды. И тут ужасающий священник повернулся и посмотрел в глаза с таким видом, будто вытягивал через них душу. «Кровавое дело, сын мой, в боях всегда много крови». Феликс кивнул и отвел взгляд. «Первый бой?» Грайден-младший замотал головой. «Ну да, это не первый. Ты не так подавлен. Я ваш новый священник, отец Салливан. Мне нужно повидать генерала Грайдена. Отведи меня к нему, пожалуйста». Феликс огляделся, но не смог найти ни одной причины, как избежать этого. «Нет, придется вести жуткого человека к отцу». Грайден-младший поймал себя на мысли, что и в бою не было так страшно, чем когда этот человек... Мягко ступал за спиной «Кого это ты идешь? Спросил ветеран с щекой Тот самый, что угощал Феликса вином Он поднял глаза на священника И приоткрыл рот «Привет, Эмиль!» Сказал отец Салливан «Светоша! Ха-ха! Мать твою! Мерзкий ты бандит! Да ты жив! Я думал, ты сдох давно!» «Я тоже так думал» Мрачным голосом сказал отец Саливан: «Ты что, действительно стал священником?» «Кажется, сегодня ветеранно удивляется на целый год вперед». «Святоша стал священником. Расскажу, ребятам не поверят. Ты генералу?» «Да». «Вот же, святоша священник». «А мне вот говорили недавно, я не поверил. Сказал, что даже если он жив, то скорее я стану королевой Голланды, чем святоша станет...» «А, ладно, бывай!» Эмиль махнул на прощание и ушел. Генерал Грайден стоял на большом камне, возвышаясь над офицерами и отдавал приказания. «Первый батальон. Нам нужно лучше укрепиться у реки. Соберите камни, срубите деревья и делайте стены». Мы не имеем права вернуться на свой берег. Мы стоим тут, а завтра выкидываем альбу из долины. Второй батальон. Отец посмотрел на Феликса, а потом перевел взгляд на священника за его спиной. Ну надо же, Салли, старая ты жопа, да ты правда жив? Отец засмеялся, как несмазанное колесо, чем немало удивил сына, который видел генерала Грайдена смеющимся всего три раза за всю жизнь, и это был третий. Генерал спрыгнул с камня, звякнув доспехами, подошел к священнику и сгреб в крепкие объятия. Рад тебя видеть, старина. Никогда бы не поверил, что увижу тебя в рясе. Уж кто-кто, но ты выпьешь. Отец Саливан помотал головой. Как хочешь. Генерал Грайден достал из-за пояса свой офицерский топор. Но как насчет другого? Мне срочно нужен командир для третьего батальона. Рейнар просил его заменить. Не хочешь пойти? «Тебе, я уверен, больше, чем в себе самом!» «Нет, Басти, я поклялся не брать в руки оружие. Я окажу тебе любую помощь, но не проси меня убивать!» «Жаль!» — генерал убрал топор. «Ты бы пригодился мне завтра!» Святоша стал священником. Рассмеялся один из офицеров. «Лучшие шутки не придумать!» «Не зря он тогда!» Грайден-старший повернулся и мрачно посмотрел на смеявшегося. «Заткни свою пасть!» «Слушаюсь, генерал!» «Хорошо, Салим. Грайден показал рукой на остальных. «Смотри, с кем будешь работать. Вот Анри, капитан первого батальона, ты должен его помнить. Вот капитан второго, Густав, он пришел после тебя. О, никогда не догадаешься, кто это такой!» Отец подтянул к себе Феликса и обнял за плечи. «Мой сын!» «Сегодня был первый бой с нами!» «Твой сын?» «Но когда, ты ус, Отец предупреждающе кашлянул и Салливан закивал. «Да, твой сын!» Священник пожал Феликсу руку. Ладонь твердая и ледяная, как у покойника. Грайден-старший представил еще несколько офицеров и похлопал по плечу Гилберта Тенноса. «А уж его ты должен знать, если не забыл!» «Что Гилберт...» что отец Салливан замерли, смотря друг на друга. И стояли так долго. Гил от удивления даже раскрыл рот. Служит у меня уже пару лет. Уже помощник капитана. Ты? смог выдавить из себя Гил. Значит, ты офицер пехоты леса? в свою очередь выдавил из себя священник. Рад за тебя. Значит, так. Отец Феликса хлопнул в ладоши. Гилберт, у меня для тебя поручение. Возьми пару солдат и сгоняй в лагерь. Распорядись насчет пороха на завтра, но Феликса не бери. У меня для него другое задание. Слушаюсь. Гил ушел с видимым облегчением. Священник тоже выдохнул. Значит так. Генерал Грайден обвел всех суровым взглядом. «У нас новый священник. Многие из вас его знают, но зарубите себе на носу. Прошлое должно остаться в прошлом. Если хоть кто-то из вас его помянет, я буду этого болтуна так бить по башке, пока она не вывалится у него из жопы. Если до Гилберта дойдет хоть одно слово...» «Все поняли?» «Мы молчим, генерал», — сказал капитан Анри. «Ты тоже», — отец ткнул Феликса. Что бы ты ни услышал, не вздумай передавать это Гилу, понял? Да, конечно. Ладно, Салли, подожди меня минутку, поболтаем. Пока надо закончить дела. Отец повел Феликса в сторону. О чем это ты говорил? Спросил Феликс отца шепотом. Если не знаешь, то пусть так и остается. Я перекинулся пару слов с ветеранами из второго. Ты им понравился. Говорят, достойно вел себя в бою. «Достойно? <смех> да я чуть не обосрался. Нет уж, это точно не праздничная ярмарка. Там никто не ползет к себе, чтобы отрезать яйца». «Ну и отрезали бы». Отец развел руками. «От них у тебя вечно одни проблемы. Да и помню, как на одной ярмарке... Ай, ладно, такой непередуженным. Мне нужны доспехи получше, он, как у лорда Литси. У него-то они прикрывают самое ценное. Заработаешь и купишь». «Кстати, а сэджи я слышал, как он говорил, что ты спас ему жизнь, так что у меня для тебя особое задание». Отец подвел Феликса к стоящему у знамени котлу. Грайден-младший заглянул внутрь, и его замутило. Внутри котла золотые зубы, золотые и серебряные кольца, с камнями и без, многие в крови. Полно цепочек и еще больше сережек. Некоторые, кажется, отрывали вместе с мочками ушей. «Если бы не кавалерия Литси, нам бы пришел конец. Это половина из того, что мы собрали, за вычетом доли лорда Касса. Будет справедливо поделиться с союзниками, и... Ты унесешь все!» «Хорошо», — Феликс кивнул. «Лучше провести вечер в лагере Эндлерейна. Там хоть все благородные, но это лучше, чем слушать проповедь этого демонического священника, о котором все знают какую-то ужасную тайну». «Отлично, но это еще не все». После того, как отдашь его долю, уговоришь его выступить завтра с нами в атаку. Что? Что слышал? Но почему я? Потому что меня он слушать не стал, а лорда Костеля тем более. Но тебя он как минимум выслушает и не прогонит. У тебя язык подвешенный, ты в компании Касса много времени провел, с благородными умеешь говорить, справишься. Но как же я его уговорю? Он же... «Пикинер Грайден, твой генерал отдал тебе приказ, живо его исполнять!» Феликс подхватил тяжеленный котел, выругался про себя и легким бегом помчался в лагерь Эндлеринской кавалерии. Лагерь отряда Линси остался на том берегу. В отличие от лагеря Тренланда, здесь почти не слышно пьяных криков, смеха женщин, пришедших вместе с армией и потасовок. Будто все отдыхают перед боем, а не напиваются напоследок. Несколько мрачных вооруженных людей преградили дорогу, но разошлись с довольным видом, как только узнали, что несут их долю. Уже темнело, повсюду горели факелы. Сэджин должен быть в большом шатре рядом со знаменем герцога Литси, но он стоял в стороне вместе с Алистером Магратом и своим немым телохранителем. «Это к себе? Маграт тронул Седжина, который ставился в книжку для записей и не замечал ничего. «Ах, да!» – Литси поднял голову. «Феликс Грайден, рад тебя видеть, мой друг. Что привело тебя?» «Милорд, от лица гвардии Тренленда хочу поблагодарить за своевременное вмешательство. Мы собрали ценности». Он поставил тяжелый котел. «Не стоит!» – Седжин снял перчатку и пожал руку. — Уверен, лес также бы выручил нас, если бы стряслась беда. Оставь это, Маград пересчитает. Алистер Маград уже склонился над котлом, будто собирался начать прямо сейчас. — Да потом, потом. Феликс, я же обещал тебе обед. Вынужден попросить прощения. Кухня осталась в обозе, а он придет в лучшем случае через два дня с пушками. Но могу пригласить выпить вина. — Пожалуй. Грайден-младший задумался. «Раз уж его отправили с дипломатической миссией, придется соглашаться. Но выпивать с будущим герцогом...» «Пожалуй, не надо, я...» Он посмотрел на себя. Нагрудник и рукава стёганой куртки до сих пор испачканы в крови. «Да не обращай внимания!» Сэджин взял его за локоть. «У меня вон, только шатер и пара стульев, та еще обстановка. Почти все в обозе. Ну, давай же!» Он завел Феликса внутрь не очень просторного шатра, но все равно большего, чем палатка, в которой Грайден спал еще с тремя бойцами. «Хороший обед будет потом, а сейчас есть только...» «Что у нас есть, Маград?» «Каша пшенная и сухари». «Жаль, этим лучше не угощать. Тогда просто выпьем». Сэджен сам разлил вино по кубкам. «Сначала Феликсу, потом Алистеру, только потом себе». — Извини, я редко принимаю гостей, не считая Маграта, конечно, но этот не спросит, так сам возьмет. Литси прошел к столу и сгрудил бумаги в угол. — Знал бы ты, сколько писанин у меня из за командование: Пятьсот человек, у каждого два коня, походный и боевой, а еще... — Кирас и шлем, — начал тараторить Алистер. Но у огненной доспехи тяжелее и дороже. У огня на каждого всадника приходится 10 пик, 1 меч, 1 топор, 2 кинжала. А у ветра пик нет, но должны быть 4 пистолета и мушкетон. Хорошо, что Маград помогает. Ну да, содержать всю эту араву дорого. Еще бы, каждый всадник получает 2 нобеля в месяц, а еще... Алистер, успокойся, будем с тобой решать расходы до самой ночи. Лучше бы еще раз отправился в бой, честное слово. А то у меня уже руки трясутся, когда я пытаюсь во всем этом разобраться. Пять сотен человек, кони. Хорошо, что кони не пьют пиво, не сбегают самоволки по бабам и не дерутся друг с другом из-за добычи. Зато на каждого коня должно приходиться по три меры. Маград! Седж покрутил кубок в руках. К счастью, у меня есть Глостерфельд. С его доходов могу себе позволить содержать такую армию. «Я тебя не утомил, мой друг. Лучше расскажи, как пережил бой. Я видел, было жестко, да?» «Ну, да не особенно». Феликс усмехнулся и отпил вина. крепкое, сразу ударило в голову. «Просто стой на месте и коли вперед». «Уже неплохо», — влез Алистер. «Держу пари?» «Я тебе дам, держу пари», — сказал Сэджин, насупившись, но больше для вида. Что бы не слышал, но это достойно уважения, как вы сдержали эту атаку. Знаешь, я даже рад, что мы вместо того, чтобы отправиться на материк, пришли сюда. Много чего увидел. А мне понравился ваш новый священник, сказал Маград. Ты бы видел, он голыми руками почти одолел альбица, причем не простого, а в броне, матеровой. Я его пристрелил, имею в виду варвара. Ну, священник бы и без меня справился. «Ненавижу священников», – сказал Феликс. «Намного громче, чем рассчитывал. Кажется, вино крепче, чем он думал, а Грайден в последний раз ел только днем. Извините, не хотел». «Да ничего», – Сержант покрутил головой. «Что так темно?» Он достал из кармашка маленькую коробочку, похожую на бронзовую. «Ого», – удивился Феликс. «Это же оно, да?» «Это лихтер», – Сэш подал ему коробочку. «Купил еще в детстве. Наш алхимик умеет заправлять, вот и горит. Хорошая штука. В старом мире умели делать подобное. Брат у меня любил такие старые вещи, он меня и заразился этим. Я же тогда купил это ему в подарок, только...» Он замялся. «Огненному демону лишь бы что-нибудь быстренько спалить», — Маград хихикал перестань, ну я же не такой безумный поджигатель, каким меня считают. Феликс открыл крышку древнего устройства. Большой палец помести на колесико, подсказал Сэджин, и очень быстро крутани вниз. Из покрытого отверстиями кожуха вырвалось маленькое пламя, осветив ногти Феликса с черной грязевой каемкой. Он тихо выругался про себя и закрыл крышку, пока никто ничего не заметил. Кажется, Литси вздрогнул, когда загорелся огонь. «Спасибо», — сказал Грайден-младший. Наконец-то подержал в руках. «Я видел однажды у бродячего торговца такую, но у него она не работала и столько стоила, что...» Пора бы уже переходить к разговору. Вино достаточно крепкое, а Феликс сидит за столом, как равный сыну герцога Литси и графа Маграта. «Нет, это точно не так. Нельзя об этом забывать». «Как лорд Кассиэль?» – спросил Саджин и подлил еще вина. «Мы сегодня немного повздорили». «Видел только после боя. Он был...» Феликс задумался, как бы не сказать что-нибудь обидное. «Немного расстроен». «Ну, это мягко сказано. Чуть не начал драться со мной». «Нет, он вполне себе нормальный. Просто злится иногда. Вот даже меч мне подарил». Феликс чуть не полез доставать оружие. Кажется, язык немного заплетается. Маград допил кубок и разлил вино всем троим. Феликс выпил свое в несколько глотков и тут же получил добавку. Хорошее оружие, Сэджин присмотрелся. Достойное лорда. А то, по правде. Когда увидел его в первый раз, тогда отец привез меня в столицу. Ему что-то не понравилось в моем виде. И он высказал, а я, он захохотал еще громче, А я вот как дам ему по носу, аж кровь пошла. вот об этом говорить никак не стоило. И что дальше? Сэджин усмехнулся. Звучит смешно, но колотить сына лорда. Ну, я тогда думал, что мне крышка и меня повесят, но кас отмазал меня перед своим отцом, сказал, что лично займется моим обучением. Вот так меня с собой таскал. Что-то Феликс протер лицо. Что-то я выпил больше, чем следует. Извините, я не хотел. Да что ты, мой друг, Седжин шутливо толкнул его локтем. Немного можно расслабиться перед завтрашним днем. Постарайся выжить, посидим еще. Я вот хорошо провел время. Я же пришел уговорить меня вступить завтра в бой? Ха -ха -ха. Не утруждайся. Я давно это понял. Думал, что генерал придет ко мне сам, но он отправил тебя. Пожалуй, это было лучшим вариантом. «Потому что тебе я отказать не смогу, не имею права. Завтра мы выступаем». «Правда?» «Самое, что ни на есть, правда. Погоди, я позову Бьорна, чтобы он тебя проводил. А то уже совсем темно. Бьорн. В шатер вошел немой здоровяк. «Проводи-ка моего отличного друга, который спас мне жизнь». Сэдж помог Феликсу подняться. «Генералу Грайдену рапортовать об удачно выполненном поручении». «Да не стоит, я сам!» Феликс чуть не опрокинул столик. «А нет, сам не, не смогу!» Отец Саливан достал дощечку с ликом спасителя, грустным мужчиной с аккуратной бородкой, и приложился к ней губами. Пора начинать службу, но на нее никто не пришел, и священник провел ритуал в полном одиночестве. Уже стемнело... Вокруг замка короля пауков разгорелось множество костров, а отец Салливан решил отдаться в руки той страсти, от которой не вышло отказаться. Его новая жизнь священника мало похожа на ту, что он вел раньше, но кое-что общее осталось. Он никогда бы не смог перестать рыбачить. Он срубил ветку ивы, достаточно гибкую, но в то же время и прочную, чтобы выдержать рыбину покрупнее». Потом вытащил свои снасти. Их немного, но, как говорил тот антрубер, покрытый гниющими язвами, они сделаны в старом мире. Может, помойная крыса, как звали всех охотников за древностями, соврала? Но леска сделана не из конского волоса, а из какого-то прочного материала. А крючки казались такими аккуратными, будто их делал ювелир, а не кузнец. В общем, своих денег они стоили». «Еще надо выбрать место, такое, где достаточно глубоко, но не так далеко от лагеря, чтобы не бояться нападения. Совсем близко тоже нельзя. Возле брода вода изрядно напиталась кровью, да и наверняка еще осталось полно тел, отнесенных течением. Не очень хочется вместо окуня выловить чью-нибудь голову. Не то чтобы отец Салливан редко видел отрубленные головы, просто неприятно». Он пошел вверх по течению в небольшой лесок, где вода казалась достаточно глубокой. Но его опередили. Возле воды виден лишь силуэт, но отец Салливан уже видел его сегодня и легко узнал. Он сам учил его определять хорошие рыбные места и по-настоящему заразил рыбалкой, раз он не может даже забыть про нее за несколько часов до боя. «Клюет?» – тихо спросил отец Салливан. Гилберт Тенос нахмурился, узнав подошедшего, но ничего не сказал. Сегодня днем он немало удивился, увидев, кто такой новый священник, и всячески избегал еще одной встречи. Мелочь. Гилберт показал кукан с нанизанными на него рыбешками. На похлебку. Он отвернулся и уставился на самодельный поплавок. Может, подарить ему снасти? Нет, выбросит подарок. «Хорошее место ты выбрал». Саливан со вздохом уселся и поплевал на выкопанного еще вчера червяка. «Рыба еще пойдет, просто ее сегодня напугали». Гилберт опять промолчал. «Ну а что Саливан хотел? Сразу же поговорить по душам?» «Священник и сам не любил разговоры во время рыбалки, но сейчас казалось, что стоит поговорить хоть немного и объясниться». «Вы сегодня хорошо сражались, достойно». «Угу», – буркнул Гил. Поплавок задергался, и Гилберт замер. Но потянул удочку слишком рано, и серебристая рыбка сорвалась над самой водой. «Дерьмо вечного!» – выругался он и вздохнул, но больше ничего не сказал. Заклевал у отца Салливана, но осторожная рыбешка только гладала червячка, не пытаясь проглотить. «Хитрая рыба, но священник тоже был хитрым». «Нет, не повезло, ушла». «Я говорил с генералом Грайденом, очень тебя хвалил, да и остальным ты нравишься». «Угу». Mm -hmm. «Уверен, тебя ждет большое будущее в отряде». «Угу». Mm -hmm. «Как мать?» «Умерла», — ответил парень. «Зимой, в том же году, когда ты...» «Не очень-то ты ей интересовался, да?» «Спаситель, помилуй ее душу». Только и мог сказать Салливан. По правде, ему не хватало всегда улыбающейся Фанни, но он думал, что она жива. И как же парень жил без него? «Зачем ты так сделал?» – спросил Гил. «Я натворил много плохих дел, очень много. Поэтому я принял решение, чтобы уйти из мирской жизни и искупить вину. И для этого ты теперь носишь эти дурацкие кольца?» Гилберт презрительно фыркнул. «Знаешь, как я пережил ту зиму?» «Ай, да тебе же всегда было плевать!» «Это не так, я...» «Удачного лова!» Гилберт поднялся, смотал лески и ушел, не забыв про рыбу. Саливан посмотрел ему вслед. «Нет, согласно кодексов, священник должен забыть о семье, такова плата за искупление. Но как же это сложно! Ведь из-за него...» Удочка дергалась... Но отец Салливан не сразу это понял. Но когда выловил большого окуня, то выбросил его назад. Рыбачить расхотелось. Скоро утро, и начнется бой, еще более опасный, чем тот, что прошел днем. И остается только молиться, особенно усердно за Гилберта, чтобы он вернулся живым. «А тебе нравится общаться с простолюдинами», заметил Алистер. «Не со всеми», сказал Сэджин. От вина немного шумело в голове, но он не был таким пьяным, каким хотел казаться. «Феликс кажется поумнее большинства из них, да и не такой унылый. Может, со временем встанет на место своего отца. Будет полезно держать в друзьях такого человека». «Для этого ты его споил?» «Ну, я не думал, что его так быстро развезет». «Хотя я перед ним завтра извинюсь, не стоило поить с таким крепким вином, да еще на пустой желудок. В любом случае, сам же знаешь, если мне кто-то неприятен, я стараюсь держаться от него подальше, а не пою вином». «Да-да, ты такой». Алистер налил себе еще кубок. «Не-не-не, иди лучше считай трофеи, а я еще поработаю». Это ты так от меня избавился? Ладно, до завтра. И ты что, действительно пойдешь в атаку только потому, что тебя попросил этот парень? Нет, я так решил еще до разговора с ним. Появилась одна идейка. Но пусть старый Грайден похвалит сына, почему бы и нет. Спокойной ночи, Алистер. Завтра будет жопа? Полная. Особенно если Костель наплюет на все планы и опять пойдет в лобовую атаку. Сэджин вернулся за стол. Все, что ему нужно знать, находится в этой книге с записями и нарисованными от руки картами. Осталось только придумать, как этим воспользоваться. «Завтра нам пригодишься ты», — сказал он, глядя прямо в пламя свечи. «Главное — решиться на это».